«Шариковы дети». Аннотация. Жителей некогда процветающего сибирского города потрясло жестокое убийство мэра. Секретарша обнаружила тело, которое находилось прямо в кабинете за рабочим столом. Под подозрение попали крупные чиновники, руководящие городом. От автора. История была уже написана, как в небольшом индустриальном сибирском городе Киселевске произошло жестокое убийство экс-мэра. Убийц нашли быстро, но о причинах жестокой расправы СМИ умолчали. Жители пришли к выводу, что поводом послужил передел угольного рынка.